Я чувствую себя ужасно, говоря о нем такие вещи. Понимаете, он был очень добр ко мне. Подарил мне на день рождения трех новых зябликов и цветы на материнское воскресенье в англиканской церкви четвертое воскресенье Великого Поста. А как раз в начале этой недели принес новую фортепианную музыку. Такой внимательный мальчик и очень щедрый по натуре, всегда готовый прийти на помощь. Он с таким удовольствием помогал, когда мне требовалось... завинтить шурупы или сменить лампочку. Я все понимаю, — успокоила ее Барбара. Просто мне хочется, чтобы вы составили о нем более полное представление. А эти его недостатки — это излишняя суетность. Что ж, он наверняка избавился бы от них, узнав жизнь получше. Безусловно, — сказала Барбара. Если только жажда самоутверждения не была непосредственно связана с его смертью в Дербишерской роще. Покинув Броттенменер, Линли и Ханкин остановились в бэй чтобы перекусить в одном из пабов неподалеку от центра городка. Заказав фаршированную картошку в мундире, Ханкин и завтрак пахаря Линли, завтрак пахаря, хлеб с сыром, дежурное блюдо в пабе, они обсудили имеющиеся у них факты. Ханкин захватил с собой подробную карту «Скалистого края», с помощью которой обычно проверял все свои версии. «По-моему, убийцу нужно искать среди тех, кто знает этот район», сказал он, тыча вилкой в карту. «Мне трудно представить, чтобы какой-то заключенный, едва освободившийся из дартмутской тюрьмы, примчался сюда, не разбирая дороги, обуреваемый желанием отомстить Энди Мейдену и убил его дочь. На мой взгляд, это бредовая идея». Линли послушно склонился над картой. Он заметил, что извилистые туристские тропы покрывают весь этот район, насыщенный природными историческими достопримечательностями. Скалистый край выглядел райским местом для отпускников и туристов, хотя на его безбрежных просторах легко мог заблудиться излишне самоуверенный новичок. линви также отметил, что историческая значимость Броттон-Мэннера достаточно велика для того, чтобы его обозначили на карте чуть южнее Байколла, и что принадлежащие Поместью лесные угодья перемежаются с вересковыми пустошами. Как по пустошам, так и по лесу проходило немало туристских троп. И это побудило Линли сказать «Род Бриттонов живет здесь не одну сотню лет». «Полагаю, Джулиан Бриттон хорошо знаком с этим районом, как Йенди Мейден», — возразил Ханкин. И он производит впечатление человека, который обожает прогулки на свежем воздухе. Я не удивлюсь, узнав, что дочь унаследовала склонность к путешествиям от отца. К тому же он сам нашел ее машину, целую ночь таскался по этому чертову Белогорью и умудрился-таки найти спрятанную машину. А где конкретно она находилась? Ханкин вновь воспользовался вилкой в качестве указки между деревушкой Спаропит и перевалом винна -то. Протянулась дорога, образующая северо-западную границу Колдермур. Машину оставили на юго-восточной стороне этой дороги, за каменной придорожной стеной на стороне Перрифута. «Понятно», — сказал Линли. «Насколько я понимаю, ему чертовски повезло». Ханкин хмыкнул, «Да уж, именно чертовски». с обнаружением этой машины. Но удача порой сопутствует нам. А кроме того, он знал привычки дочери. Действительно, он знал их настолько хорошо, что ему не составило бы труда выследить ее, убить и, как ни в чем не бывало, вернуться домой. Но какой у него мотив, Питер? Нельзя повесить вину на человека только на основании того, что он утаил какую-то информацию от своей жены. Эта идея тоже достаточно бредовая.